Глава 11 Казалось, я держалась подальше от своих друзей уже целую вечность. Точнее говоря, от потенциальных столкновений со Спенсером. Я приглашала Элли в общежитие, но редко наведывалась к ней в квартиру. Любой ценой нужно было предотвратить случайную встречу со Спенсером. Я старалась не слишком часто думать о нем и не слишком переживать по поводу той ночи, когда узнала совершенно новую, невероятно ранимую его сторону. Мне не хотелось беспокоиться о нём, но никак не получалось перестать это делать, и ни в коем случае не хотелось размышлять о том, что творилось между нами и полностью вышло из-под контроля. Каждый вечер, ложась в постель, я пыталась не вспоминать об ощущении его рук на мне, о твёрдости его тела, плотно прижатого к моему, о его учащённом дыхании, «Нет, нет. Спенсер Косгроуф окончательно изгнан из моих мыслей. По крайней мере, пока не наступил девятнадцатый день моего запрета на Спенсера. Мы с Элли готовили спагетти-боланьезы, когда домой возвратился Кейден. Слава богу, один. «Пахнет вкусно», — сказал он, войдя на кухню и приветствуя Элли поцелуем. «Мы наготовили человек на пятнадцать, так что тебе тоже что-нибудь достанется». «Ответила она с улыбкой». «Очень великодушно с твоей стороны. Сейчас вернусь». Я уставилась ему вслед, когда Кейден скрылся в спальне. «Иди и спроси его». «М?» — я удивлённо подняла глаза на Элли. «Спроси его про Спенсера». Я замешкалась. «Не знаю, Элли». «Со мной он тоже не встречался уже больше двух недель», «Они оба постоянно сидят у него, не здесь. Я начинаю волноваться», — объяснила она и опять кивнула в том направлении, куда ушёл Кейден. Я вздохнула полной грудью, затем встала. Дверь в спальню осталась открытой, поэтому я просто вошла. Кейден стоял полуголым перед шкафом. К счастью, на нём были боксеры. «У меня постепенно появляется ощущение, что ты специально это делаешь» произнес он, когда заметил меня. «Только не говори, Элли, а то у меня будут проблемы», отозвалась я как можно более расслабленно и прислонилась к дверному косяку. «Кейден». «Нет», — мгновенно прервал меня он. «Что?» — ошарашенно спросила я. «Нет, Доун». «Ты ведь даже не в курсе, о чем я собиралась спросить. Можешь готовить столько пасты, сколько влезет». — сказал Кейден с суровым выражением лица. — Но я не собираюсь сплетничать о своем лучшем друге. Плотно сжав губы, я уставилась на свои носки в розовую крапинку и лишь через несколько секунд произнесла. Я волнуюсь за него. Он живет один в этом громадном доме, и, кажется, на него чересчур много всего навалилось. Мне просто нужно знать, могу ли я как-то ему с этим помочь. Только сейчас... После того, как произнесла это вслух, я осознала, как сильно я на самом деле переживала за Спенсера. Грудь болезненно сдавила. Спенсер постоянно заставлял окружающих думать, что он в прекрасном настроении. Выдавал шутки и глупые фразочки и очень редко показывал кому-то, что происходило глубоко внутри него. Я задавалась вопросом, связана ли его беззаботность и тот факт, что он всегда бросался на помощь друзьям, с тем, что он чувствовал одиночество. Было ли у него в действительности не всё так хорошо, как он демонстрировал остальным? Я услышала, что Кейден подошёл ближе и вновь подняла глаза. Он надел серую толстовку и скрестил руки на груди. «Спенсер совсем справится». «Что это значит?» переспросила я. Кейден покачал головой. Его рот всё ещё напоминал с собой жёсткую линию, Но взгляд смягчился понятия не имею как ему это удалось тебе не стоит за него беспокоиться я помотала головой я так не думаю он вздернул одну бровь ах нет спенсер плакал передо мной и едва не сломался и хотя я не собиралась сообщать о таком кейдену меня это добивало даже в подобной ситуации он не сказал ни слова ни единого Вместо этого Спенсер оттолкнул меня, и я не верила, что он вывалит на кого-то свои проблемы, независимо от того, предложит ему кто-нибудь это или нет. «По-моему, Спенсер не из тех людей, кто просит о помощи», — тихо призналась я. Кейден медленно кивнул. «Правда, но у него аллергия на жалость». «Мне его не жалко», — взвилась я. Уголки губ Кейдена дрогнули. Я закатила глаза. «Хорошо, может быть, немного, но только потому, что...» «Боже, Кейден, ты не видел его семью. У него дома что-то не в порядке». «Знаю». «Как ты можешь вот так запросто это принимать?» Он пожал плечами. «Ему помогает не думать всё время о том, что у него не ладится в жизни. А я последний человек, который будет вынуждать кого-то о чём-то рассказывать». Я пожевала нижнюю губу. Мне было ясно, что он имел в виду. Я сама много чего скрывала. Но, к сожалению, это ничего не меняло в том, что мне больно наблюдать за страданиями Спенсера. «Большего я не могу и не хочу тебе говорить, Доун. Не принимай так близко к сердцу. Он справляется и знает, что мы всегда рядом, если у него не хватит сил». Эйден сжал мою руку, проходя мимо, и оставил меня одну. Спенсер не выходил у меня из головы. Я заполняла свои будни работой и домашними заданиями, чтобы отвлечься. Однако у меня просто не получалось снова и снова не возвращаться мыслями в ту ночь. Неважно, что говорил Кейден, я не могла прекратить волноваться. Даже попытка настолько погрузиться в работу, чтобы днём не оставалось ни одной свободной минуты на размышления обернулась неприятными последствиями, потому что теперь по ночам я лежала без сна и думала о большом доме, где жил Спенсер, о его семье и горьких словах, которые он тогда обронил. К несчастью, я всё так же не отваживалась с ним встретиться, просто не знала, как вести себя в его присутствии. В конце концов, когда мы говорили в последний раз, он выразился довольно чётко. «Он не желал меня видеть» поэтому в следующие дни я целиком и полностью сосредоточилась на публикации горяч для тебя» и вносила в историю последние штрихи, чтобы в результате загрузить на соответствующие платформы. Одна бета-читательница с форума придумала Челси и Гроверу подходящую обложку. На картинке стоял парень в костюме, которого сзади обнимала девушка. Её ногти, как в одном из эпизодов, покрывал яркий фиолетовый лак — а верхние половины их лиц были не видны, чтобы не мешать воображению читателей. Точно как и с каждой новеллой, которая находилась на стадии публикации, это фото стало моей новой любимой обложкой. Несколько раз я встречалась с Исааком, чтобы поработать над нашим докладом для профессора Уолдена. Мы оба трусили, стоило лишь подумать об этом. Пусть Исаак всякий раз и пытался настроить нас обоих на лучшее. «Без паники, всё обойдётся, мы сможем», — фанатично твердил он, параллельно снимал очки, тёр указательным пальцем переносицу и, наконец, протирал стёкла низом футболки. А вскоре после того, как снова водружала право на место, вся процедура повторялась заново. При этом предложение, которое он бормотал, понять было довольно сложно. Сегодня Исаак и я сидели в библиотеке, и занимались своими материалами целых два стола. Уже пару часов мы доводили до совершенства финальные элементы нашей презентации. Слава богу, Исаак отлично разбирался в компьютерных программах. Он создал несколько впечатляющих таблиц и временную шкалу, чтобы наглядно всё продемонстрировать. Если бы это делала я, презентация наверняка не выглядела бы такой серьёзной, а скорее выдавала бы «дилетанта». Мы еще покажем этому мерзкому преподавателю, на что способны. Никто не прогонит меня с этого курса. В число моих любимых он не входил, но я не позволю себе проявить слабость и бросить все на середине. Завтра я встану перед кафедрой в аудитории и выступлю с лучшим докладом, который когда-либо видел этот козел. Скорее всего, перед этим меня стошнит, а вся одежда будет в пятнах от пота, но это не важно — Единственное, что имело значение, что мы с Исааком выложимся по максимуму. Пока мой напарник продолжал бормотать что-то себе под нос, а сама я думала о выступлении, мой взгляд блуждал по библиотеке. Мы находились на третьем этаже в рабочей зоне, из которой не выгоняли за разговоры. На противоположной стороне находилось бесчисленное множество шкафов со специализированной гуманитарной литературой. Из транса меня вырвало громкое хихиканье, и поток речи Исаака тоже оборвался. В дальнем конце зала, между стеллажами, я обнаружила двух девушек, которые держались за животы от смеха. Они вели себя так громко, что кому-нибудь давно следовало бы сделать им замечание. Когда я уже собиралась отвернуться, рядом с ними в моем поле зрения внезапно возник еще один человек. Спенсер. Я тут же уткнула взгляд обратно в свои тетрадки. Синие буквы расплывались перед глазами. Как же я на него злилась. Невероятно злилась. А еще на себя. И на весь мир. Но в первую очередь на него, потому что он полностью завладел моими мыслями, как бы я ни сопротивлялась. За это я его ненавидела. Главным образом потому, что не могла прекратить переживать за него. С тех пор, как мы пообщались с Кейденом, лучше вообще не стало. Скорее, наоборот. Я скучала по нашим совместным вечерам, полным смеха, по дурацким фразочкам Спенсера, над которыми я всегда тайком улыбалась, и... да просто по всему. По полному комплекту. Смотреть на него сейчас с этими девчонками, такого радостного и беззаботного, было больно. Они снова засмеялись, И теперь к веселью присоединился мужской голос. Подняв разъярённый взгляд от своих записей, я увидела, как Спенсер удерживал в одной руке стопку книг, а другой клал на неё сверху ещё один том. Он что-то сказал, и все захохотали. На этот раз особенно звонко, и я презрительно фыркнула. Определённо чересчур громко, так как они все моментально оглянулись в мою сторону. Спенсер заметил меня. У меня начало бешено покалывать кожу. Его губы изогнулись в кривоватую ухмылку. Моё лицо запылало огнём. Я опустила голову так быстро, что чуть не ударилась лбом об стол. «Всё нормально, Доун?» — спросил Исаак. В ответ я что-то пробормотала, а у Исаака хватило так-то допытываться. С карточками в руках я расхаживала по комнате и произносила свою речь. Ровно в те моменты, когда мне предстояло указать на слайд презентации, я поднимала руку. Для этого на соответствующих местах в карточках были сделаны цветные пометки. «Ты меня с ума сведёшь!» — воскликнула Сойер. «Я дала тебе свои наушники, чтобы ты оставила меня в покое», — ответила я. «Чёрт, сбилась! Ещё раз заново!» «Пожалуйста, нет!» — застонала она, когда я вернулась в самое начало — и переложила карточки в правильном порядке. «Ты меня перебила, и я потеряла мысль, так что придётся начинать всё сначала. Хорошая практика перед завтрашним днём», — сказала я, буравя взглядом подушку, которую засунула под огромный кардиган Сойер, потому что его узор напоминал мне проклятый жилет профессора Уолдена. «Ты доведёшь меня до безумия этой своей хренью», — громко заявила Соер. Она до сих пор не сняла мои наушники и явно почти не слышала собственный голос. «Я быстрее сама дойду до безумия, если не буду знать это, как свои пять пальцев». Сделав глубокий вдох, я почувствовала, как воздух наполнил брюшную полость и выпустила его небольшими отрывистыми выдохами. Соседка уставилась на меня, как на инопланетянку. «Какого черта ты там делаешь?» Я вздохнула. Теперь Сойер опустила наушники. Дыхательные упражнения, которые помогают снять нервозность и делают голос более звучным, пояснила я. У нее открылся рот. Соер села на свою кровать и свесила руку сайпот между ног. Подруга, у тебя точно не все дома. Она уставилась на подушку под своим кардиганом, которую я вертикально усадила на стол. Реально. Спасибо, Соер. Это так мило с твоей стороны. Думаю, я упомяну тебя в одной из следующих благодарностей. А может, лучше назовёшь моим именем свою следующую героиню? Всегда хотела сыграть главную роль в эротическом фильме, но мне почему-то всегда было неловко. «А книга тоже прекрасно подойдёт», — предложила она, и уголки её губ дёрнулись вверх. С тех пор, как она узнала мой секрет, мы больше ни словом о нём не обмолвились. У меня возникло ощущение, что мой ответ определит, как мы с этого момента будем общаться на эту тему. Я выдержала её взгляд. О'кей. Договорились. Сойер расплылась в улыбке, потом встала и подошла к своему шкафу, стоявшему в задней части нашей комнаты, распахнула дверцу и наклонилась вниз. А чуть погодя извлекла оттуда бутылку водки, которую победным жестом вскинула вверх. Вот. Это отвлечет тебя от мысли о докладе. Я сразу замотала головой. Нет, спасибо. Водка, твой лучший друг, если хочешь расслабиться. Давай! Она указала на свою кровать. Мне нельзя сейчас пить, Соер, кашлянув, я вновь уперлась взглядом своей карточки. Почему нет? Я не один раз видела тебя нетрезвой. Я снова и снова читала первую строчку, хотя могла бы отчеканить ее даже во сне просто не хочу сейчас пить алкоголь». «Ты самая ужасная лгунья на свете, честно». Она убрала бутылку обратно в шкаф и накрыла сверху парой вещей. «Ну, рассказывай». Я нахмурилась. «О чём?» Сойер нетерпеливо взмахнула рукой. «О настоящей причине твоей трезвенности». В недоумении я уставилась на неё. «Это видно по твоим глазам и резким движениям. Мне кажется, ты бы с удовольствием чего-нибудь глотнула. Но что-то тебя удерживает. И дело не в твоём тупом докладе». Она права. Мне бы очень хотелось сейчас приглушить мысли и немного снять напряжение. Но из-за выступления пить действительно нельзя. Кроме того, у меня была склонность творить всякие глупости под воздействием спиртного. Перед глазами всплывали картинки, как я поцеловала Спенсера и как он впоследствии от меня отдалился. Мне его не хватало, а алкоголь стал бы грандиозным оправданием, чтобы позвонить ему и выложить все свои тревоги и страхи. «О! О-о-о!» — протянула Соер, «Тут замешан парень!» — она удивленно приподняла брови. «Не надо смотреть с таким всезнающим видом. «Откликнулась я и показала на её лицо. Теперь она ухмыльнулась и плюхнулась на свою постель. «Вы только подумайте! У девчонки с затянувшимся трудным периодом наконец появился приятель!» «Ой, заткнись уже!» Соер похлопал ладонью по кровати и облокотилась на изголовье, расправив себе подушку. «Иди сюда, Доун!» «У меня, кажется, целую вечность не было, мужчин. Мне нужна компенсация!» Она опять хлопнула рукой по постели, в этот раз сильнее. Я издала раздраженный стон и прошла к ней через комнату, чтобы сесть на край кровати. «Итак?» — спросила она. «Ничего», — машинально выпалила я. Соер лишь закатила глаза. «Он алкоголик, и из-за этого ты больше не можешь притрагиваться к выпивке?» «Что?» — возмутилась я. «Нет!» «У него есть дочь, и теперь тебе надо развивать в себе скромность?» «Ты где этого набралась?» «В холостячке», — лукаво улыбнулась она и выглядела при этом так похоже на чеширского кота из Алисы в «Стране чудес», что я в отчаянии рассмеялась и с новым стоном спрятала лицо в ладонях. «Ты не обязана ничего мне рассказывать, Доун, но знай, что я хороший слушатель и разбираюсь в дерьме». «В дерьме?» Я улыбнулась сквозь пальцы и, наконец, отняла руки от лица, чтобы посмотреть на свою соседку. Та повела плечом и ещё больше сползла на подушках, так что сейчас практически лежала. «Сама знаешь». Я привалилась спиной к стене. Через минуту Сойра приподняла ноги и вытянула их над моими коленями. «Мне нельзя пить, потому что тогда я наверняка сделаю большую глупость» и позвоню человеку, который в настоящий момент не хочет иметь со мной ничего общего. Медленно и с опаской проговорила я. «Окей», — растянутое слово сорвалось с губ Сойер. «По той же причине ты уже несколько недель торчишь тут с таким видом, будто в любой момент можешь разрыдаться?» «Типа того, да». Я сглотнула сухой комок в горле. «Поссорилась с другом». «Что он натворил, чтобы тебя отпугнуть?» — уточнила она. «Дал понять, что хочет от меня большего, чем я изначально считала. А потом я узнала, что у него проблемы, которыми он не хочет со мной делиться, так как думает, что я буду его жалеть. А я в это время дико за него переживаю, и... всё как-то вышло из-под контроля». «Парни с проблемами всегда самые горячие», — вздохнула Сойер, полностью игнорируя моё отчаяние, — и снова сползла на подушке. «А ты тоже хочешь от него большего?» Я подумала о последних месяцах, обо всех встречах и случайных столкновениях со Спенсером, о его прикосновениях и его голосе и красивых руках, и распахнула глаза. «Нет! Нет, не хочу! Нет!» Одно «нет» было лишним. Я яростно замотала головой. «Мне ничего не нужно от Спенсера!» Внезапно в комнате повисла тишина. Соер разразилась громким хохотом. Я снова закрыла лицо руками и поклялась себе никогда больше их не убирать. Они навсегда приклеятся к моим горящим щекам. Осталось раздобыть тюбик суперклея и готово. «Ах, Долн! Нет ничего плохого в том, чтобы запасть на кого-то вроде Спенсера Косгроува. «Хотя твой вкус в отношении мужчин и кажется мне весьма сомнительным». Соер пихнула меня ступнёй в бедро. «Мне это не нужно», — пробормотала я и медленно оторвала ладони от лица. «Подпустить к себе кого-то всегда значит, что тебя ранят, а мне уже этого хватило». Соер хмыкнула. «Сколько времени прошло с твоего разрыва?» «Год?» «Около года». «Возможно, тебе пора просто отключить мозг и немножко спустить пар? Это ведь не обязательно должна быть великая любовь. Выпусти разок свои инстинкты». «Мои инстинкты?» — переспросила я, выгнув бровь. «Ну, ты же наверняка настоящая дикая кошка в по...» Я била ее подушкой, пока она стала едва ли не задыхаться от смеха. Той ночью я рассказала Сойер как сильно сбивало меня с толку происходящее со Спенсером. Доверяла ей свои переживания и страхи и с каждой секундой чувствовала себя легче. Хорошо иногда поговорить с кем-то, кто способен взглянуть на вещи трезво. После того, как я закончила, мы немного помолчали. «И поэтому ты больше не хочешь видеться со своими друзьями?» — в конце концов спросила Сойер. Я кивнула. «Это абсолютно несправедливо». «И еще довольно глупо, кстати». Я беспокойно поерзала на месте. «Знаю, но со Спенсером у меня возникает ощущение, что он просто хочет от меня больше, чем я могу ему дать. Он мне нравится, вот что самое ужасное во всей истории. Был бы он кем-то другим, я бы даже подумала о чем-то подобном, но так не могу. Просто не получается, понимаешь?» «Как ни странно, да». «Хотя обычно всегда выступаю за то, чтобы оторваться по полной», — задумчиво проворчала Соер. «Вам надо всё прояснить, Доун. Не должно быть так, что с ситуацией не справляется он, а ваших друзей приходится избегать тебе», — решительно заявила Соер. Я вздохнула. «Наверное, ты права. Раз ты говоришь, что ещё не готова опять кого-нибудь к себе подпустить, то он обязан это принять, Доун». «Не позволяй давить на тебя только из-за того, что у него закончилось терпение». Я перевела взгляд на соседку, лежащую на подушке. Она смотрела в потолок, подложив обе руки под голову. «А ты ничего так, Сойер?» «Да, я знаю». «Можно мне теперь ещё порепетировать доклад?» — с надеждой спросила я. «А мне можно забрать свой кардиган?» — ответила она. «Если ты его наденешь и притворишься профессором Уолденом, то пожалуйста». Вместо ответа она нашарила рукой мои наушники на своей тумбочке и нацепила на голову.